Он никогда не бывал за границей. Да и не смог бы туда попасть в другое время. Уж слишком сложные отношения у него сложились с карательными органами. А теперь шалишь, время другое. Они вышли из-под поля. Вышли с деньгами, накопленными тайной цеховой деятельностью. Теперь Сергей Третьяков был вице-президентом совместного предприятия «Антик». На Венском вокзале «Норд» его ждал компаньон, доктор Вальтер Штимель. Маленький юркий господин, одетый по последней моде. Рядом с ним стояла красивая молодая женщина, переводчица Эдита. «С приездом», — сказал Штимель, — «как ваш вояж, Сергей?» И Третьякову стало не по себе, он и его ребята даже представить не могли, что этот человек так хорошо владеет русским. Поэтому и говорили при нем, что хотели. «Не удивляйтесь», — засмеялся Штимель, — «я выучил язык специально к вашему приезду». Эдита вручила цветы, мило улыбнулась и взяла Третьякова под руку. Сейчас мы вас отвезем в отель, отдохнете после дороги. Потом обед и первая деловая встреча. На площади у вокзала доктор Штимель сел в свой Мерседес, а Третьяков садит и поехали в отель Чурштадхалле на Хаденгассе 20. Конечно, это был не тот шикарный отель, какие Сергей Третьяков видел в видеофильмах, но все же. И номер у него был неплохой. Красивая мебель, холодильник с мини-баром, телевизор, мелочи всякие приятные в ванной комнате. Не так он представлял себе. Первую встречу с Европой совсем не так. Он думал, что это будет праздник. Сергей очень волновался, пересекая границу, и когда поезд остановился на первой станции, и он увидел надписи на фронтоне здания, железнодорожника в чужой форме ему захотелось кричать от радости. Всю жизнь до этого дня он мучительно завидовал людям, которые в доме кино или доме журналиста могли небрежно бросить «сгонял на три дня в Париж», Или надо тащиться в Англию на месяц, надоело чудовищно?» Он часами разглядывал альбомы с видами городов, туристские карты, завистливо смотрел передачи клуба путешественников. Его не интересовали ни саванны, ни джунгли, только города. Любые, маленькие и большие. Но города, манящие прыгающей рекламой и блеском витрин. Он пообедал в ресторане отеля, поднялся в номер, включил телевизор и уснул под незнакомую речь милой дамы в очках, которая вела видовую передачу. Его разбудил звонок. «Сергей?» — голос Штимеля был бодр и радостен. «Ну, как отдохнули?» «Прекрасно. Сколько вам нужно на сборы?» «Десять минут. Через пятнадцать минут жду вас внизу». В машине Штимель сказал. «Мы едем на гору в Гринсинг. С этого места и началась наша Вена». Там множество ресторанчиков-халлигеров, это деревенская еда. Лучший стол в Вене. Туда, если успеет, подъедет наш американский компаньон. Ресторанчик был весь оплетен зеленью, простые столы, покрытые клетчатыми скатертями. Обстановка обычная, но именно в этой обычности скрывалось нечто весьма непростое. Народу почти не было. Только за одним столиком сидела пожилая пара. Немножко не так представлял себе Сергей Третьяков первое посещение Кабака на Западе. Совсем не так, составив представление о здешней жизни по видеофильмам, рекламным плакатам, рассказам и книгам. Причем читал он в основном детективы. Они только сели, как молчаливый официант уже сервировал стол. Они пообедали. Разговор вязался вокруг каких-то совершенно немыслимых пустяков и ничего одели. А Сергей ждал именно этого серьезного разговора понимая прекрасно, что не для этого его позвали в этот прекрасный город, поместили в гостинице и кормят в ресторанах. В последнее время нечто странное начало происходить в их работе. Дело шло так, словно кто-то невидимый, но сильный, поворачивал ее совсем в другую сторону. Сергей Третьяков не был ангелом, но когда государство дало ему возможность честно и много работать, получая за это хорошие деньги, он не хотел иметь никаких левых дел. Честно говоря, его удивил Штиммель, ни разу не спросившая о смерти Мауэра. И это тоже настораживало Третьякова. Они так и не дождались нового партнера. В номере он достал из мини-бара банку пива, открыл, налил в высокий стакан, глядя, как лопается пена. Потом сделал глоток и решил завтра же уезжать. Ни несравнимая чем не тревога охватила его. Он включил телевизор, показывали какой-то фильм из красивой жизни. В чем суть он ухватить не мог по причине незнания языка. И, глядя на мужчин во фраках и женщин с обнаженными плечами, он думал о том, почему пришло к нему чувство дискомфорта. Боялся он чего-то? Пожалуй, нет. Он получил образование на улице, в проходных дворах знаменитой Вахрушинки. Потом добавил знаний в секции бокса, в кабацких драках. В поездках по ночной Москве, во время гулянок, в период застоя и парадности. О нем говорили крутой. Так что же беспокоит его? Фильм уже подходил к концу, когда в дверь постучали. Сергей открыл. На пороге стоял Ромка Гольдин. Давнишний знакомец, тертый, битый московский парень, бросивший родной столешников ради сытой американской жизни. И хотя в Москве не были они так уж близки, но ну, в кабаках виделись да на футболе, а иногда грелись в одной сауне, здесь они обнялись как самые добрые друзья. После первых приветствий уселись как следует, закурили. Ну как ты, Сережа? спросил Голдин. – Как видишь? Вижу, вижу, хохотнул роман. Во всем дорогом и красивом. Значит, есть бабки? Есть немного. А зелень? С этим похуже но есть. Сергей с интересом разглядывал московского знакомца: шелковый костюм, рубашка темно-синяя, невесомая, совсем мокасины целое состояние стоят. Цепочки золотые на шее, браслет золотой часы, и говорить нечего. Безвкусно, но дорого, кричаще дорого. Видимо, нужно Гольдину показать, что богат он, очень богат. «Значит, это ты должен был с нами обедать сегодня?» – спросил Третьяков. «Не успел я к вашему столу, так что мы отдельно поговорим». «Давай, только что может тебя в нашем тихом бизнесе заинтересовать?» «Правильно ты сказал, тихий бизнес, именно такой мне и нужен». «У тебя есть предложение?» «Есть». «Ваша фирма имеет право внешней торговой деятельности?» «Конечно, мы можем поставить тебе любое количество наших изделий». — Они не нужны мне. Мы организуем новую фирму. — Не понял. — Очень просто. Ваше СП останется таким же, как и было, только я войду туда партнером. — Значит, мы будем советско-австрийско-американским предприятием? — А зачем тебе понт этот? Останетесь, как и были, а я через Штимеля вложу в вас деньги. — Много. — А сколько хочешь? — В какой валюте? — А какая тебе нужна? — Понимаешь, Сергей встал, подошел к окну. Тихая, почти пустая улица. Машины вдоль бровки тротуара. Светятся огоньки маленького бара. Одинокий прохожий идет неспешно. Покой, мир, тишина. — Понимаешь, Роман, мне же любые деньги не нужны. — Значит, Сергей Третьяков стал честным, — засмеялся голдин А не ты ли через дружка из горкома помощника Гришина доставал машины и продавал их? — Я. — Так что ж ты из себя целку строишь? — А я не строю, Роман. Просто мне держава впервые дала возможность честно заработать, сколько я хочу. Видно, немного ты хочешь, Сережа, если киваешь на державу. Конченое твое дело. Какое уж есть. Ну ладно. Гольден встал, открыл бар, достал маленькую бутылочку шампанского. Кстати, ты нашего шампанского не привез? Нет. А жаль, любимый напиток, никак не могу привыкнуть к их нему, уж больно сухое. Так оставался бы в Москве. В Москве! Гольдин открыл бутылку, налил шампанского в фужер, выпил залпом, зажмурился. «В Москве за мной уже менты ходить начали. Так-то было, в родной столице. Ты в следующий раз привези нашего шампанского, конечно, если мы договоримся». Последнюю фразу Гольдин произнес со значением, не просто так произнес. «О чем мы должны договориться?» Сергей уловил его интонацию. «О главном, друг Сережа, о главном...» «Чем будет заниматься наша фирма?» «У нашей...» – Третьяков сделал ударение на слове «нашей» – «есть уставная деятельность». «Реставрация антиквариата и подделки под старину?» – засмеялся голдин «Да знаешь ли ты, вице-президент советской стороны, что давно бы вы сгорели с вашей туфтовой мебелью, иконами, подделками, доковкой да дерьмовой, если бы умные люди ваш бизнес не направляли?» «Ты что имеешь в виду?» – внутренний холодей спросил Третьяков. «Ты что, действительно идиот или прикидываешься?» «Бабки брал, зелень брал и ничего не знаешь?» «Я не брал никакой зелени ни у кого, понял?» «Вот тебе и раз, а этот, ну, коммерческий ваш?» «Лузгин?» «Именно. Он сообщал, что все в порядке, все в доле?» «Слушай, о чем ты говоришь?» Третьяков вскочил, надвинулся на Голдина. «Ты не дергайся, спокойнее». Голдин отодвинулся вместе с креслом. «Не надо резких движений!» «Запомни, что ты, да дурачок этот австрийский, были просто фраерами подставными!» «Ты имеешь в виду Мауэра? Его? Значит, он вам мешал?» «Не об этом речь!» Гольдин встал, подошел ближе к дверям. «Ты будешь заниматься настоящим делом?» «Что ты имеешь в виду? Уже год, как через вас идет к нам дефицитное сырье, титан, алюминий, бронза, ну и золото, конечно». Сергей больше не стал слушать, он шагнул к Гольдину и ударил его. Роман, зацепив по дороге стул, отлетел к дверям. И сразу же в номер ворвались четверо крепких спортивного вида ребят. Одного Третьяков отправил в нокаут сразу же, второго достал по корпусу, и тот осел по стене, глотая ртом воздух. Но вдруг словно что-то обрушилось на него. В глазах закрутились огненные колеса, последнее, что он услышал, голос Гольдина. «Не здесь, Ефим, не здесь!» Пришел он в себя в машине и понял, что сидит на заднем сидении у дверей, а левее его кто-то, чье лицо он не мог разглядеть. Голова раскалывалась от боли, все тело ломило. Третьяков посмотрел на дверь, предохранительная кнопка была поднята. Машина начала замедлять движение на перекрестке, и тогда Сергей, собрав остатки сил, рубанул сидящего рядом с ним по горлу, всей силой надавил на ручку двери, распахнул ее и вывалился на асфальт. Вахмистер старшей патрульной машины увидел, как из черного форда выпал человек. Вахмистер еле успел свернуть, чтобы патрульный мерседес не наехал на упавшего. Форд затормозил, из него выскочил человек с автоматом Штейр МП-49. Видимо, он не привык обращаться с австрийским автоматом, и эти несколько секунд заминки дали полицейским возможность выскочить из машины и достать пистолеты. Лежащий на асфальте человек медленно пополз в сторону. Первая автоматная очередь ушла в землю рядом с ним. Вахмистер Шольц трижды выстрелил, и человек с автоматом рухнул. Падая, он продолжал жать на спуск, и пули полоснули по витрине магазина, посыпались стекла. Дико закричал кто-то. Форд рванул на красный свет, ударил бортом синий Вольво, и тот закрутился, как детский волчок. «Вызови скорую и подкрепление», — скомандовал вахмистер напарнику. Патрульная машина, взвыв сиреной, рванулась в погоню. Капитан Эрик Крюгер прибыл на место происшествия за несколько минут до машины скорой помощи. «Вот этот убит!» — полицейский показал на труп, лежащий на проезжей части. Второй, выбросившийся из машины, чуть задет пулей и, видимо, сильно пострадал при падении. Ранен прохожий. «Кто это?» — спросил Крюгер. Полицейский протянул капитану советский паспорт. «Русский?» «Да». «Любопытно». В машине Крюгер раздался зумер радиотелефона. Капитан взял трубку. «Форт с мюнхенскими номерами обнаружен на углу Штрасса и Тилес. Преступники скрылись».